Издательство Эксмо Ася Лавринович Нелюбовь сероглазого короля. Осень. И первое праздничный беспорядок Вчерашнему лету назло, И листья летят, словно клочья тетрадок, И запах дымка так ладан на сладок. Все влажно, пестро и светло. Анна Ахматова три осени.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 Ладно, без шуток. Меня заставили вести дневник. Мне же, во благо. Именно от руки в тетради. В чёртовом 21 веке. Для чего? Говорят, своеобразная терапия. Психолог, к которому мы с мамой ходим, вот уже несколько лет это порекомендовал. И он же, кстати, посоветовал нам завести щенка. Якобы домашний питомец поможет мне справиться с тревожным расстройством. Скажу одно: Когда спустя две недели из-за испорченных деревянных плинтусов мама увезла щенка обратно в приют, расстройство в моей жизни только прибавилось. Итак, барабанная дробь, я веду дневник. Ужас какой. Я, конечно, начинала пару раз записывать что-то в блокнотах в детстве, но всё это выглядело примерно так. Не хочу идти в гимназию, ненавижу математику, люблю Роберта. Дневник, что делать? Или же... Мама меня никогда не поймёт. Думаю, сейчас эти записи будут мало чем отличаться, потому что гимназию и математику я по-прежнему не люблю. Мама меня всё так же не понимает, хотя почему же. Есть изменения, теперь Роберта я ненавижу. Психолог говорит, я творческая иронимая девочка. Ха-ха-ха, дневник должен помочь мне лучше узнать саму себя, будто я с собой незнакома. знакома. Но Даша Севастьянова — известная для меня личность и не всегда приятная. Будь моя воля, я бы вообще пореже с ней общалась. Ну, увы и ах. На сеансе меня попросили обязательно написать в дневнике, какой я себя вижу через 10 лет. Что ж, надеюсь, к тому времени буду богатой, успешной, независимой. 29 августа, 27. Не люблю август. Скорее бы кленовая аллея недалеко от набережной, куда выходят окна моей комнаты, стало желтой. Сидя на подоконнике, провожая взглядом сизые кучевые облака, форточка открыта, воздух свежий, совсем осенний. Надеюсь, учебный год обойдется без неприятных сюрпризов. Пожалуйста. 31 августа 27. А что вообще обычно пишут в дневниках? Кажется, в моей жизни не происходит ничего сверхинтересного. Завтра начало учебного года. Тоска, подготовка к экзаменам, бесполезный трёп с моими якобы подругами, которых я, слава богу, не видела целое лето. Много заданных уроков, репетитор по английскому языку, дурацкая школьная форма, синяя и скучная. Подплечники на пиджаках. А вы это серьёзно? Фу! А ещё предстоящие выборы королевы и короля нашей гимназии. Хотя это вообще ерунда. Я в своей победе не сомневаюсь и даже особо заморачиваться по этому поводу не буду. Вместо торжественной утренней линейки к нам притащатся важные дяденьки и тётеньки из славных университетов нашего города и начнут агитировать за свои учебные заведения. «Очень важно определиться с вузом уже сейчас!» Станут бубнить они будущим выпускникам элитной гимназии, будто эти важные взрослые и не понимают, что мои одноклассники после выпуска разлетятся кто в столицу, кто за границу, наивные глупые дяденьки и тётеньки. Думаю, завтра запись в дневнике, послажившейся традиции, будет такой. Я ненавижу гимназию. 1 сентября, 27. Я ненавижу Роберта Кайзера всей душой, всем сердцем. 1 сентября 27. Вечер дополнено. Поверить не могу, что купилась на шутку этого кретина. За лето потеряла сноровку, что ли. Кто же мог подумать, что кайзер начнет меня допекать в первый учебный день, да еще и с самого утра? Я спешила по коридору, когда меня окликнули. Севастьянова! Если честно, в тот момент я даже обрадовалась, что встретила Роберта. Нет, не потому, что я по нему соскучилась и теперь пялилась во все глаза, изучая, как он возмужал за лето, а ещё где-то здорово загорел. Я была рада по другой причине, ведь у меня из головы вылетел номер кабинета, где должно было проходить наше классное собрание с важными гостями. «Привет», — широко улыбнулась я к Азеру. «Ну и я даю, блин. Да он не заслуживает даже моей ухмылки. Нужно было сразу его послать куда подальше». Я очень тебя вовремя встретила. Вот как, озадачился Роберт. Похоже, не ожидал от меня такого радушия. Наверное, решил, что я в честь праздника с ним такая вежливая. Как никак, День знаний. Огу, кивнула я. Думала, пропустила собрание. А ещё ничего не началось, Дашунь, усмехнулся Кайзер, прислонившись плечом к стене. Ненавижу вечную расслабленность парня. И это нелепое Дашунь из его уст. Постоянно он мое имя коверкает. Десять лет подряд. Стоит весь такой деловой, руки в брюки, будто его нельзя вывести на эмоции, а мир вертится только вокруг Кайзера. Мне бы еще тогда насторожиться от его ответной вежливости, но в голове крутилась одна единственная мысль. Главное — не опоздать. «Ух, серьезно?» — удивилась я. «А не подскажешь, в каком кабинете будет собрание?» Я снова дружелюбно улыбнулась Роберту, а он в ответ мне, но молчал. Так мы и стояли друг напротив друга в пустом коридоре с натянутыми неискренними улыбками. В фильмах в такую немую неловкую паузу обычно стрекот сверчков вставляют. «Ну?» — нахмурилась я. «А что мне за это будет?» — спросил Кайзер, наклонившись ко мне. Улыбка сразу слетела с моего лица. «Послушай, Робик, дорогуша!» — сквозь зубы начала я. «Если ты сейчас мне не скажешь, в каком кабинете собрание...» «И что же со мной будет?» — усмехнулся Роберт. «Я тебя в щепки разнесу, оглобля ты, загорелая!» «Ты оценила мой загар?» — наигранно обрадовался Кайзер. «Август с родителями в Хорватии провёл». «Очень счастлива за тебя и за твоих родителей!» — буркнула я, поглядывая на наручные электронные часы. «Ладно, Дэнни...» — примирительно произнёс этот придурок. — Ты выглядишь совсем расстроенной, но я не монстр какой-то, чтобы скрывать от уважаемого в нашей гимназии человека номер кабинета. — Ну? — торопила я парня. — Пятьдесят первый. — разродился ответом Роберт. — Я, если честно, уже и не ждала. — Что? — Пятьдесят первый кабинет, — говорю. Ты Дэнчи кушаешь, что ли, не чистишь? «Некогда мне было огрызаться на Кайзера. Я решила, что мне ещё представится такая возможность сказать пару ласковых «любимому однокласснику». А сейчас пора спешить на собрание. Не могу себе позволить опаздывать на школьные мероприятия, потому что я действительно уважаемый в гимназии человек». А Кайзер, пусть и дальше шарахается по коридорам, ему не впервой прогуливать. Я в припрыжку добежала до лестницы, быстро поднялась на третий этаж и пулей влетела в кабинет с табличкой «51» на двери. Увидев собравшихся, затормозила. Вокруг сдвинутых парт сидели незнакомые мужчины и женщины. «А где одноклассники?» «Прикольно», — подумала я. Так боялась опоздать, а в итоге пришла первой. «Можно?» — бойко поинтересовалась я. «Конечно, конечно!» Один из мужчин выдвинул из-за парты стул и поставил около себя. «Вот ваше место, пожалуйста!» Он постучал по сиденью, приглашая меня присесть. «За общий стол?» — удивилась я. Решила, будет что-то вроде лекции. «Ах, наш вуз лучше всех! Ля-ля-ля! Готовьте денежки, малолетние мажоры!» «Разумеется!» — кивнул другой пожилой мужчина. «Мы здесь все на равных!» Я растрогалась. «Какой институт он представляет? Хочу там учиться!» Плюхнулась на стол, который мне предложил милый джентльмен в клетчатом пиджаке, и огляделась. «Ясно, что весь класс за таким вот импровизированным столом точно не поместится. Хорошо, что я успела попасть в первые ряды и сидеть рядом с заслуженным преподавательским составом». «Ну кто начнет?» — проговорил тот же пожилой мужчина, который до этого вещал о равноправии. «А остальных ждать не будем?» — спросила я. Потянуться лениво бросил тот, кто сидел под боком. «Ладно, как скажете». Я подперла рукой щёку, приготовившись слушать. «Предлагаю начать с новенькой», — донёсся женский голос откуда-то справа. «Из-за пышной седой прически старичка по соседству я не могла как следует всех разглядеть. Не высовываться же мне — это неприлично!» «Я из хорошей семьи. Странно, у них есть новенькие». Я осторожно завертела головой, высматривая того, кто должен начать эту э -э лекцию. Но почему-то присутствующие уставились на меня. «Представьтесь», — выкрикнул кто-то. «Ну ладно», — немного опешила я. «Меня зовут Дарья, Дарья Севастьянова. Я перешла в одиннадцатый класс». «Такая молоденькая». — схлипнул тот же женский голос справа. — А уже зависимость. — В таком возрасте они пить до колодца начинают, — прогундосил кто-то. — Что вы несёте? — завопила я. Дверь с шумом распахнулась, и в кабинет быстрым шагом вошёл учитель музыки Борислав Венедиктович. — Севастьянова? — театральным шепотом начал он. — Ты что тут делаешь, дитя моё? Мне казалось, сейчас он подбежит ко мне и с силой встряхнет за плечи. «Вы почему двери на ключ не закрыли? Здесь не место ученикам!» Накинулся он на собравшихся. «Я же вам сказал, меня уволят!» Мужчина побагровел и схватился за сердце. «Но вы должны были вот-вот прийти!» Заверещала в ответ женщина, которая минуту назад жалела меня, такую молоденькую. «Да, но протестую, ангелы мои!» «Острожайшая секретность, вы не забыли? Я ведь вам говорил!» Продолжал возмущаться Борислав Венедиктович. Он осёкся, сердито посмотрел на меня и прогремел на весь кабинет. «Ты почему не на собрании Севастьянова?» «Так я это... уже... вроде как на собрании...» Пролепетала я. «Ты не на том собрании, на котором должна быть сейчас!» Учитель взял меня под локоть и буквально вытянул из-за парты. «А вы не подскажете, где проходит моё собрание? Где старшеклассники?» Совсем одурела я от происходящего, Борислав Венедиктович продолжал тащить меня к выходу. «В тридцатьчетвертом кабинете, Дарья!» — заорал он мне в ухо. «В тридцатьчетвертом, ангел мой Севастьянова!» — повторил он мне, словно слабослышащий, хотя от его ора несложно было и оглохнуть. «И меня вытолкали из кабинета! Позор какой!» Что это было? Кайзер специально не на то собрание отправил? Гадёныш! Я понеслась к лестнице, быстро спустилась на второй этаж и помчалась по пустому коридору к тридцать четвёртому кабинету. Прибежав, поправила выбившуюся прядь волос, настойчиво постучала, открыла дверь и заглянула в класс. У доски за кафедрой вещал высокий лысый дядька в очках. За ним чуть поодаль стоял наш руководитель Вадим Антонович. В простонародье «классный Вадим». Молодой 30-летний мужчина. Интересный, умный, чуткий, добрый. И, конечно, женат. Да ещё с двумя детьми. Обломище. Но это не мешает половине девчонок нашего учебного заведения томно вздыхать по красавчику. К слову, вторая прекрасная половина гимназии сходит с ума по кайзеру. Правда, там тяжёлая артиллерия. Восьмиклассницы. Что можно найти хорошего в Роберте, кроме его смазливой мордахи? «Никогда не пойму. Думаю, мне не стоит говорить, к какому лагерю примкнула я. Вадим Антонович — сокровище, а не мужчина». Лысый высокий дядечка прервал свою лекцию и укоризненно посмотрел на меня. «Прошу прощения за опоздание», — произнесла я на весь класс. И жалобно, словно провинившийся щенок, взглянула на Вадима Антоновича. «Дашенька, здравствуй», — начал классный руководитель. «Опаздываешь? На тебя не похоже, Дарья Севастьянова, одна из лучших учениц нашей гимназии», — доверительно сообщил он лысому. «Хм, разве лучше опаздывают?» — хмыкнул в ответ мужик. «Нет, я определённо придушу этого чокнутого кайзера, будь он проклят». «Ищи стул, присаживайся», — негромко проговорил Вадим Антонович. Я посмотрела на первую парту, за которой обычно сидела, но моё место было уже, разумеется, занято. И кем? Какой-то неизвестной ржеволосой девчонкой. Я перевела взгляд на Вику, свою соседку по парте. Викуля только плечами пожала, мол, кто первый встал, того и тапки. И я ужаснулась. Неужели придётся садиться в конце класса? Рядом с не самыми сознательными персонажами хулиганы, прогульщики, разгильдяи, терпеть их не могу. «Как раз рядом с Робертом есть место», — подсказал Вадим Антонович. Я устремила взгляд к последним партам. Кайзер расплылся в самодовольной ухмылке и кивнул на свободный стул. Я мысленно четвертовала одноклассника и прокляла всё на свете. Он будто это подстроил. Ещё предусмотрительно согнал оттуда своего соседа, чтобы поиздеваться надо мной. Сдержанно улыбнулась учителю и занудному незнакомому дядьке, и не спеша направилась к последней парте. Кайзер не сводил с меня ядовитого взгляда. Когда шла вдоль ряда, лысый очкарик надменно произнес: Опаздывающих студентов никто не любит. Вот ведь привязался. Вы правы, это возмутительно, громко проговорил Роберт. Простите, молодой человек, обратился к кайзер лысый. Что вы сказали? «Я говорю, подобное поведение ни в какие ворота не лезет, такое неуважение!» — насмешливо отозвался Роб. «Но почему вы кричите с места, юноша?» — озадачился лектор. «Простите, не могу молчать, у меня обостренное чувство справедливости». На галерке откровенно заржали. «А вот такие студенты нам нужны!» — одобрил слова Роберта Лысый. «Что? Как?» Я шла всё так же невозмутимо с гордо поднятой головой, хотя из ушей валил невидимый пар. Уселась рядом с Кайзером и демонстративно уставилась на доску. «Слышала?» — наклонился к моему уху Роберт. Он меня похвалил. «Молодец, возьми с полки пирожок!» — буркнула я. «Как прошло твоё собрание?» — прошептал Кайзер. «Ну и наглая морда. Послушай». Я повернулась к Робу и зашипела, словно разъярённая змея. «Если хоть одна живая душа узнает, почему я задержалась?» «Севастьянова!» — с соседнего ряда к нашей партии наклонился Клим Елесин, дружок Роберта. «Это правда, что ты только что вернулась со сборища анонимных алкоголиков?» Он произнёс свою реплику так громко, что на нас уставились сразу несколько одноклассников. «Кому ты ещё сказал?» Накинулась я на Кайзера, время от времени поглядывая на вещающего с кафедры Лысого. «Клим сам видел, как ты в пятьдесят первый кабинет направилась», — хмыкнул он. «Брось, полшколы знает, что Венедиктович — близкий родственник нашей директрисы, и она давно ему разрешает собираться здесь со своими бывшими собутыль...» «Кайзер!» — раздался голос Вадима Антоновича. «Тише!» «Не во время занятий, конечно». Негромко закончил свою мысль Роберт. А я не знала, удивилась я. Конечно, ты дальше собственного носа ничего не видишь, усмехнулся Кайзер. Но ведь у директрисы могут быть большие проблемы, её же уволят. А нам какое дело? пожал плечами Роберт. Верно, согласилась я. Роб хотел ещё что-то добавить, но я, перехватив взгляд Вадима Антоновича, поморщилась. «Всё, Собутыль, помолчи, если мне из-за тебя снова сделают замечание. Да и ты испортишь о себе прекрасное первое впечатление. Лысая башка ведь тебя похвалил, забыл». «Веришь или нет?» — начал Роберт, распутывая наушники. «Но мне вообще на всё это по...» Я демонстративно прикрыла уши ладонями, не дослушав парня. Казер закончил свою возню и отвернулся к окну, а я, сделанной заинтересованностью, уставилась на Лысого. «Очень хороший вопрос». Тем временем кого-то похвалил он. «Вдумчивый, взрослый, спасибо вам». Я вытянула шею, чтобы рассмотреть, кого этот суровый мужчина нахваливает. «Ага». Лектор смотрел на первую парту нашего ряда. Тут и к гадалке не ходи ясно, что он обращался не к Викуле. «Вдумчивые, взрослые вопросы — это вообще не про неё. Единственное, что она могла спросить, в курсе ли собравшиеся в классе, что Мюлли?» Снова в моде. Подойдите ко мне после лекции, я вам все подробнее объясню. Лысый улыбнулся новенькой. Лысый хмурый улыбнулся. Я локтем толкнула Роберта, парень сразу же встрепенулся. — У нас новенькая? Кто она такая? — спросила я, уставившись на рыжую, которая сидела за первой партой. — Подчеркну, на моем месте. — Понятия не имею. — равнодушно пожал плечами кайзер. «Она не в моём вкусе, поэтому не интересовался». Я снова посмотрела на первую парту. Рыжеволосая склонилась к Вике, что-то начала шептать ей на ухо. Викуля в ответ захихикала, а я нахмурилась. «Понятия не имею, что в будущем ждать от новенькой, но пока она мне жуть как не нравится». Это было самое скучное первое сентября в моей жизни. Лысова дяденьку сменила кудрявая нудная тётенька, но после неё взял слово наш любимый Вадим Антонович. Аллилуйя! Я быстро подавила зевок и воспрянула духом. Его хоть слушать интересно. Если бы ещё громкий рэп из наушников «Кайзера» так не нервировал, было бы совсем неплохо. Вадим Антонович поздравил нас с началом учебного года. Разъяснил несколько организационных моментов, а затем отпустил в освояси. Я снова толкнула Роберта локтем. «По домам! Неужели?» — выдохнул одноклассник. Я быстро бросила в сумку телефон, блокнот и ручку. Не хотелось общаться со школьными подругами. Викуля пускай дальше с рыжей хихикает. «Мне всё равно!» Краем глаза заметила, как новенькая что-то активно обсуждает с лысым и кудрявой. Наверное, они отвечают на её хорошие, вдумчивые и взрослые вопросы. Деловая какая. Только посмотрите на неё. Обычно я тоже не прочь побыть в центре внимания, но сегодня меня преследовало чувство досады. Я не смогла показать себя с лучшей стороны, поэтому не стоило и стараться. В тот момент хотелось скорее выбежать из класса. Дарья! окликнул меня классный руководитель, когда я уже подходила к двери. «Всё хорошо, ты сегодня впервые опоздала». «Конечно, всё хорошо, Вадим Антонович», — улыбнулась я. И тут ко мне подрулил Клим Елесин, которому вечно не имётся. Думает, если напакостит Севастьяновой, то заработает несколько очков в глазах своего кумира-кайзера. «А вы не знаете, где была наша Дашуля?» Елесин обнял меня своей длинной клешнёй. «Обычно я никому не позволяю так бесцеремонно нарушать личное пространство». Я послала климу такой убийственный взгляд, что он тотчас убрал руку. «Не знаю», — ответил Вадим Антонович. «Где же была Даша?» «Сейчас расскажу», — уже не слишком уверенно промямлил Елесин. «Несколько заинтересованных одноклассников притормозили возле нас, и тут я поняла, что список моих личных школьных врагов пополнился» еще одним человеком. Климы понятия не имеют, насколько изощренной может быть моя месть.